Например, дождь в Нью-Йорке или старик при уборной в огромном Геслеровском ресторане в Берлине. Но кроме тем мотивов существуют заготовки рифм, причём поэт выписывает ряд рифм, но стихотворение как целое рождается ритмическим гулом. Поэт пишет: "Я хожу, размахивая руками и мыча ещё почти без слов". то укорачиваешь шаг, чтобы не мешать мычанию, то помычиваю быстрее в такт шагам. Так обстругивается и оформляется ритм, основа всякой поэтической вещи, проходящая через неё гулом. Постепенно из этого гула начинаешь вытаскивать отдельные слова. Дальше поэт пишет: Я не знаю, существует ли ритм вне меня или только во мне, скорее всего во мне. Размер получается у меня в результате покрытия этого ритмического гула словами, словами выдвигаемыми целевой установкой. Всё время спрашиваешь себя: а то ли это слово? А кому я его буду читать? А так ли оно поймётся и так далее. Словами, контролируемыми высшим тактом, способностями, талантом. Целевая установка Маяковского. близко введение в мир блока. Но у Блока мир дан только как познаваемый, а у Маяковского мир дан в его волевом сотворении поэтом. И мир и поэт это искра, получающая со в результате контакта. У Сергея Есенина была большая корзина, кошница В таких корзинах держат семена для посева. Из кошниц, перекинув перевись через плечо, сеятель брал горстью зерно и рассыпал его по пашне. Есенин держал в корзине карточки, на них были написаны слова, иногда поэт раскладывал карточки по столу. Поэт ищет себя на путях слова, закрепившего в себе мышление человечества. Человек живёт для того, чтобы добраться до истинного видения вещи, но ему нельзя потерять выхода к людям, чтобы не заблудиться в пыльном лабиринте самоощущения. Человек познаёт самого себя не для того, чтобы говорить с собой, и не для того только, чтобы говорить о себе, а для того, чтобы разговаривать с другими это единственный способ самопознания. Смена литературных школ связана с изменением задач, которые ставит перед собой искусство. В то же время каждая литературная форма, пользуясь общим языковым мышлением, задаёт себе программу использования общечеловеческого мышления, по-новому определяет значение красивого, трогательного, нужного, страшного и переосмысливает взаимоотношение смыслов, то есть форму произведения. Существовал старый академический художник, учитель великих частяков. Он говорил, что рисуя форму тела, хорошо осмысливать ее через приближение к геометрическим формам шара, конуса, цилиндра, строить форму в пространстве, нащупывать ее через геометрию. Не частяков придумал кубизм, но разные художники в разных странах закрепили переходный момент познания формы, момент овладения законами ее построения, строением формы, разглядыванием ее с разных сторон. Рисунок Пикассо закреплял путь ощущений скульптора, который обходит натуру, разлагая ее, чтобы потом собрать. Кубисты пытались закрепить путь построения произведения. Художник может в момент построения произведения увидеть картину как взаимоотношение цветных величин. Если отказаться от жизненного материала, то получим абстрактную живопись. Она появилась в России в 1919-13 годах у художников голодных, самоотверженных, никому не продающих своих картин. Здесь не было никакого элемента спекуляции, было пробивание дороги напрямик. За 50 лет многое изменилось, дорога не привела к победе и избита ухабами от колёс и пигонов. Мне здесь надо договорить или вернее выяснить свои сомнения.